Глава 5. Преступность Против нее должен быть закон Больше законов – еще больше преступлений Ты получаешь ничто ни за что Скажи, кому ты можешь верить? У нас есть то, что ты хочешь, и ты жаждешь этого Хочешь крови – получай Хочешь крови – получай Будет кровь на улицах, будет кровь на камнях, будет кровь в сточных канавах, Все до последней капли. Хочешь крови – получай, словно животное в зоопарке. Жизнь – дерьмо, тебя им кормят, будто христианин запертый в клетке, брошенный ко львам, уже на второй странице. Хочешь крови – получай. Хочешь крови? Получай! Будет кровь на улицах, будет кровь на камнях, будет кровь в сточных каналах, все до последней капли. Хочешь крови? Получай! Пущу тебе кровь! If you want blood, you've got it. AC, DC. Общение с Гринвудами прошло не совсем так, как рассчитывали Карл и Муни. Вежливо поблагодарив шерифа за заботу, отец семейства четко дал понять, что уезжать раньше времени они не намерены. К тому же мне есть чем защитить своих девочек. С этими словами мистер Гринвуд продемонстрировал гостям кобуру с пистолетом марки Брентен, популярной моделью среди гражданского населения. Встретив недоуменный взгляд шерифа, он поспешно заверил, что разрешение на хранение пистолета у него имеется. «Тогда не смеем больше отвлекать вас от дел, мистер Гринвуд, но я настоятельно рекомендую вам подумать над моим предложением». «Все непременно, шериф, все непременно!» Натянуто улыбнувшись на прощание, Гринвуд захлопнул дверь. Карл и Фрэнк переглянулись. «Да...» – разочарованно протянул Муни. «Мужик явно из той породы упрямых ослов, которых проще пристрелить, чем переубедить». «Не стоит говорить такие вещи, Фрэнк!» Карл сплюнул на мостовую. «Ладно, будем приглядывать за ними», – сказал Муни, забираясь в машину. «Пока на дворе день». Предлагаю осмотреть одно местечко, а позже вернемся к дому Гринвудов. Беглый осмотр заброшенной фирмы Томасона ничего не дал. Да Фрэнк и не надеялся особо там что-нибудь искать. Старый двухэтажный дом с пристройкой, щирящийся на мир черными провалами окон, трухлявый амбар с коровником, от которого остались лишь стены и половина прогнившей крыши, покосившийся забор... Пустая цистерна из-под воды и дряхлая ветряная мельница, в которой не достало нескольких лопастей, словно в увядшем цветке, на котором гадали. Все давным-давно заброшено. Старое, сырое, полуразвалившееся. На заднем дворе небольшое кострище, разведенное на ржавом железном листе, пара битых стекол и несколько кучек мусора, следы присутствия молодежи. Вот, пожалуй, все, что удалось обнаружить при первом беглом осмотре. «А чего ты хотел там найти?» – спросил Тандис, пока они колесили обратно к городу. «Не знаю», – пожал плечами Муни, смотря на пейзаж за окном. «Дети про нее говорили. Старая ферма, интересно посмотреть». «Дом с привидениями?» – хмыкнул Тандис, следя за дорогой. «Типа того. Слушай, высади меня тут», – неожиданно попросил Муни. «Чего вдруг?» – удивленно заметил Тандис, но послушно затормозил у обочины. «Просто хочу пройтись. На воздухе думается лучше». «Ну, смотри, не задерживайся. Сейчас быстро темнеет». «Не переживай», – фыркнул в ответ Муни и захлопнул дверь, посмотрел на Карла через опущенное стекло. «Я ведь уже большой мальчик, м?» «Которого, судя по всему, очень любят разные неприятности. Окей, Я тогда, пока заскочу в магазин, разберусь, что у них там с детьми и мелочь. Встретимся у меня. Договорились. Муни выпрямился и хлопнул отъехавшую полицейскую машину ладонью по крыш. Ему действительно хотелось подумать. Попытаться составить полную картину. Но зацепок было слишком мало. Улик и того меньше. А с таким арсеналом в полицейском деле много не навоюешь но действовать было нужно. Вопрос в том, как, с чего начинать, в каком направлении двигаться. Сунув руки в карманы своей кожаной куртки, Муни двинулся в сторону города вдоль обочины пустынной дороги. По обеим сторонам успокаивающими переливами шелестел хвойный лес. Муни следил за размеренным звуком собственных шагов, под подошвами которых хрустел придорожный гравий и не сразу услышал, что сзади кто-то бежит. Пройдя несколько шагов, Фрэнк обернулся. Собака двигалась натушно, тяжело, трусила следом за ним, грузно припадая на передние лапы и синхронно перенося на них всю массу своего огромного поджарого тела. Это была даже не собака, а скорее гигантский матерый волкодав, хищный, натренированной, жаждущей крови. Увидев, что его заметили, животное прибавило ход, прижимая к голове острые уши. Прикованные к муни зрачки расширились, вытянутая пасть, оскалившись россыпью заостренных, пожелтевших клыков и разбрызгивая вязнущие в густой шерсти нитки прозрачной слюны, раскрывалась и закрывалась, словно примериваясь для укуса. Сомнений о намерениях хищника не оставалось. Жуть и преследователю добавляло то, что кроме шелеста лап по асфальту, он больше не издавал ни единого звука, ни лая, ни рычания, ничего. Не сбавляя скорости, нагнавший свою жертву зверь, прыгнул. Сообразив, что убежать уже не получится, и он стремительно упускает время, Вовремя вспомнив про пистолет, Фрэнк рванул к кобуру и выстрелил, и, промазав, весь подобрался, приготовившись принять на себя удар многокилограммового зверя. «Пригнись!» В стороне неожиданно грохнуло, и прыгнувшую на муни собаку, перекрокнувшуюся в воздухе, смело в сторону дуплетным выстрелом. Чак возник словно из ниоткуда. Немного выждал для верности... Неторопливо выбрался из придорожных кустов, сжимая в руках двустволку, из стволов которой, криво смазываясь в воздухе, закручиваясь, тянулся дымок. «Вот это псина! Не из наших краев!» «Какого черта?» – посмотрел на него Муни, и собственный голос показался ему чужим. Эхо выстрела еще звенело в ушах. «У тебя надо спросить». Продолжая озираться, приблизился Чак. Чего разгуливаешь в одиночестве? Решил пройтись. Поставив на предохранитель, Муни засунул пистолет в кобуру. А ты откуда взялся? Проверял силки на енотов. Индийц неопределенно махнул рукой в сторону леса. Молодежь для развлечения браконьерничать вздумала. Напихает в них всякой дряни из помоек. Вот они и лезут. Вот зачем нужен был ботинок, задумчиво нахмурился Муни, наблюдая, как под собакой на асфальте, пачкая шерсть, неторопливо расползается бурая кровавая лужа. Что? Не расслышал Чак, закидывая на плечо ружье. Ботинок! Ты что? Ясновидящий, невесело фыркнул Чак и достал из-за пазухи мятый кусок кожи с наполовину сорванной подошвой. «Чёрт возьми!» – ахнул Муни. «Где ты его нашел? Валялся в кустах вниз по дороге. Я хотел догнать того мужика. Думал, потерял. А потом присмотрелся. Он показал нарваные следы укусов на обувной коже. И покумекал, что все это может быть не из неспроста. «Какого мужика?» – напрягся Муни. «Чёрт его знает!» – пожал плечами индейц. Я тогда в чаще сидел, сквозь деревья немного увидишь. Он все время в машине сидел, выпустил собаку, кинул ботинок и был таков. А я решил отправиться посмотреть, что задумала эта абразина. И поспел как раз вовремя, покачал головой Фрэнк. Спасибо, дружище, я у тебя в долгу. Он пропал в первый же вечер, как я вселился в туристический домик. Мы тогда еще сидели с Карлом в баре, а потом мне подложили кота, помнишь? Ну. Я привез с собой запасную пару обуви, и пока до приезда Тандиса осматривал дом, не досчитался одного ботинка. Его украли, чтобы по запаху натравить пса на тебя. Именно. За мной до сих пор следят. Видимо, это был запасной вариант». На случай, если на меня не подействует вношение в виде кота. Думаю, в следующий раз так со мной церемониться уже не будут. А ты тут один по лесам разгуливаешь. Кто ж знал, что этому парню так не терпится отправить меня на тот свет? Думаешь, могильщик надумал тебя окончательно дожать? Не знаю, пока ничего не знаю, покусал губы на охмурившейся Муни. «Но точно, что это еще не конец!» «Тебя подбросить? Мой грузовик тут недалеко!» Муни ну, не повернулся и посмотрел в ту сторону, в которую направлялся. Сумрачный лес и дорога, мягко исчезающая среди деревьев. И желание в одиночку бродить по пустынным лесным дорогам улетучилось само собой. «Давай к офису, Карла!» Он повертел изжеванный собачьими челюстями ботинок в руках. «Думаю, нам наконец-то пора переходить от слов к действиям».